Глава 19. Соперницы и соперники. Кэти Финк только принялась за утренний туалет, как горничная подала ей письмо. Она с недоумением взглянула на незнакомый почерк и лениво разорвала конверт. Кто ей мог написать из этого сумасшедшего города? Неужели там люди еще ходят в театры? Кэти Финк была небольшой, на довольно популярной артисткой малой сцены. Успех ее можно было приписать не столько таланту, сколько умению одеваться, вернее, раздеваться и выбирать поклонников. В последних у нее никогда не было недостатка. Письмо, отпечатанное на нескольких страницах, очень заинтересовало ее. Впрочем, может быть, больше всего ее заинтересовал чек на крупный берлинский банк. Чек этот выпал из конверта, и, взглянув на сумму, Кэти даже присвистнула от удивления. Не каждый мужчина мог одарить ее такой суммой и тем более авансом. Она внимательно перечитала письмо еще раз и позвонила. «Уложите чемоданы. Я еду на 3-4 дня в Дюссельдорф», приказала Кэти горничной. «Возьмите билеты». «Вышкаленная горничная...» привыкшая к эксцентричности своей госпожи, быстро принялась за дело, а Кэти позвонила директору театра. «Алло? Да, это я. Уезжаю на три дня». «Что? Штраф? Пожалуйста. Все равно премьера только через неделю. И невелика беда, если я пропущу репетиции. Куда еду? Это секрет. Выступать? Нет, успокойтесь. Просто навестить больную знакомую». Ну не сердитесь, цыпочка. И сделав жест, будто она хотела похлопать директора по блестящей лысине, Кэти бросила трубку. Рут долго раздумывала, идти ли ей Горну или нет. Его поступок относительно ее приятеля Меча искренне возмутил девушку. Как Горн мог быть таким жестоким? Даже если мяч и в самом деле не мог работать как следует, он ведь 26 лет провел на службе и по-своему любил дело. Можно было вызвать хоть 10 новых помощников и вместе с тем пощадить самолюбие старого работника. Вначале Рут решила отправиться к Горну и без обиняков поговорить с ним, ведь мяч был ее старым другом. Поездка за город настолько сблизила ее с Горным, что она могла говорить с ним совершенно откровенно. Но потом она начала колебаться, сомневаться. Какое она имела право вмешиваться в распоряжение верховного комиссара? «Барышня, вас желает видеть какая-то дама», — доложила вошедшая горничная. «Дама? Да, она говорит, что хочет видеть вас по важному делу. Проведите ее сюда». Кэти Финг вошла в уютную светлую гостиную и оглянулась. На встрече ей поднялась сидевшая у окна стройная красивая девушка с энергичным лицом. «Так вот она какая, это Рут!» Кэти невольно позавидовала ее свежести, но, вспомнив о цели своего визита, поспешила придать лицу грустное, измученное выражение. «Вы Рут Корнер? Такой именно я и представляла вас. Меня зовут Кэти». Рут неохотно пожала протянутую руку. Гостья не внушала ей симпатии, несмотря на строгий темный костюм и красивое, слегка подгримированное лицо. «Что вам угодно?» «У меня к вам очень... очень щекотливое дело, Фрейлин Рут. Ради бога, не поймите меня превратно, я дошла до последней степени отчаяния, и только вы одна можете мне помочь». Голос ее звучал с такой подкупающей искренностью, что Рут постаралась побороть первое чувство неприязни. «Если это в моих силах, может быть, вы нуждаетесь?» «Ах, нет-нет! Неужели вы подумали, что я пришла просить денег?» «Нет, я... Ах, боже мой, как это тяжело!» «Поймите, я Кэти фон Горн!» «Вы сестра?» Побелевшие губы Рут с трудом шевельнулись. Незнакомка горько усмехнулась. «Вы, конечно, не знали, что он женат?» «Да, Олаф Скрытин. Немногие знают о его личной жизни. Мы так любили друг друга. Его родители были против нашей женитьбы. Он аристократ, я мелкая мещанка. У меня не было денег, чтобы сгладить мезальянс. Я бежала из дому, мы поженились. Потом родились дети. Мальчик — вылитый отец». Она протянула потрясенной девушке фотографию изображающие ее и Горна вместе с двумя детьми. Рут взглянула на посетительницу. С нее было достаточно. А потом все пошло иначе. Упавшим голосом продолжала Кэти. Он стал увлекаться другими. Не спорю, я сама виновата, ревнуя его. Но разве можно спокойно смотреть, когда любимый человек уходит? В конце концов, он просто бросил меня. Одна с двумя детьми на руках я с трудом зарабатывала на жизнь. Изредка он присылал мне, как подачку, несколько сотен марок. Но я слишком горда, чтобы просить. И, несмотря ни на что, я все же люблю его и верю, что он вернется. На днях Олаф прислал мне письмо, в котором потребовал развода и обещал в качестве компенсации крупную сумму. Он, между прочим, упомянул и ваше имя. Но я думаю, что вы плохо знаете его. Ведь недаром же его прозвали усталым сердцем. Он беспощаден и не знает жалости. Сердце ли, душа ли, жизнь ли разобьется, он улыбнется и пройдет мимо. Единственная его страсть — убийство. Мне кажется, что если бы он не был сыщиком, то сам стал бы преступником. Но все-таки я люблю его. Вы так молоды и красивы. Я не решаюсь просить вас. Я знаю, любовь эгоистична, но... Повлияйте на Олафа, чтобы он обеспечил хотя бы моих детей, наших детей. Я лично ничего не приму и, конечно, дам ему развод. Я не вижу причины для этого, фрау фон Горн. Холодно произнесла Рут. И нахожу, что господину Горну следовало бы вначале спросить о моем согласии если он решил жениться на мне, насколько я вас поняла. Я встречалась с ним несколько раз по делу, и о каких-либо романтических отношениях между нами не было и речи. По всяком случае, уверяю вас, что я не собираюсь выходить за него замуж, а тем более разрушать семью. Меня удивляет его самоуверенность и только. Внимательный наблюдатель заметил бы, несмотря на слова Рут, мертвенную бледность ее лица и чужой, Усталый голос. Как мне благодарить вас? воскликнула Кэти, стремительно поднимаясь. Вы так ободрили меня, что я не нахожу слов. Да поможет вам Бог, Фрелин Рут, и пошлет настоящее счастье. Рут устало наклонила голову, еле удерживаясь от рыданий, подступивших к горлу. К счастью, гости сама догадалась, что ей лучше уйти. И еще раз, рассыпавшись в благодарности, простилась с девушкой. После ее ухода Рут долго сидела, не шевелясь и глядя прямо перед собой невидящими глазами. Так вот, в чем состоит эта семейная трагедия, о которой ей намекал Мяч, когда она еще не была знакома с Горном. Все объяснялось очень просто. Женат, хотя и на красивой, но очень вульгарной женщине. Впрочем, какое ей до этого дело? Рут попробовала даже рассмеяться, но смех прозвучал истерически. «Барышня, отец просит вас в кабинет. Папа?» Рут медленно поднялась и, сойдя по лестнице вниз, пошла в отцовский кабинет. К ее удивлению, отец был не один. Напротив него в мягком кресле сидел доктор Миллер в своем старомодном сюртуке. При появлении Рут он поднялся. «Ты не здорова, моя девочка?» Озабоченно спросил археолог, заметив внезапную перемену в лице дочери. Она была настолько разительна, что даже он, при всей своей рассеянности, не мог не обратить на это внимание. Нет, я совершенно здорова, папа. Видишь ли? начал старик, приглашая доктора сесть и жестом указывая дочери на кожаный диван. Доктор, он замялся, смущенно потирая руки. Видишь ли? Я, конечно, предоставляю решение этого вопроса тебе, потому что не в моих правилах вмешиваться в личную жизнь других. Ты самостоятельно. Одним словом, доктор пришел ко мне просить твоей руки, Рут. Закончил он с усилием. Если бы это событие случилось днем раньше, Рут, вероятно, просто расхохоталась бы. Но сегодня... Она могла только удивленно поднять брови. «Вас, конечно, удивит мое предложение, Фрелин Рут», — начал доктор, снова вставая. «Мы с вами очень мало знакомы. Но в мои лета, согласитесь, странно было бы ухаживать, как это обычно принято. Я видел вас несколько раз, знаю хорошо вашего отца и имею о вас весьма лестные отзывы. Этого мне достаточно» откровенно скажу, что я не питаю к вам безумной страсти. Я уже стар для этого». Улыбнулся он. «Но вы мне очень нравитесь. В молодости я не мог жениться и собираюсь это сделать теперь. Все старые холостяки кончают тем, что жаждут семейного уюта. Вы молоды, красивые и скрасите отпущенные мне судьбой годы. Я достаточно богат и смогу предоставить вам все, о чем может мечтать женщина». «Конечно, я не собираюсь держать вас в заперти. Напротив, вы будете пользоваться такой свободой, какую пожелаете. Вы разумная девушка. Советую вам подумать, прежде чем дать ответ». «Я согласна». Рут протянула доктору безжизненные пальцы. «Рут!» — почтенный археолог с изумлением смотрел на дочь. «Неужели же она не понимает, что делает?» «Я тоже не могу...» обещать вам пылкой любви, но постараюсь оправдать ваше уважение и симпатию, доктор». Медленно произнесла она. Доктор наклонился к ее руке, почтительно поцеловал ее и надел на безымянный палец старинный перстень с бриллиантом. «Я просил бы только держать пока нашу помолвку в тайне», сказал он. «Это вызовет лишние толки и пересуды. Я должен уехать недели на две по делам». А когда вернусь, мы можем скромно обвенчаться и уехать за границу. В Италию, например, или в любое место, куда вы пожелаете. Рут молча кивнула головой, будучи не в силах оторвать взгляда от огромного бриллианта, красовавшегося на ее руке. Доктор перехватил ее взгляд и улыбнулся. «Красиво?» — спросил он. «Собственно, я не люблю бриллиантов и предназначал для вас другое кольцо но, к сожалению, потерял его. С изумрудом». «С изумрудом?» Невольно переспросила Рут, вздрогнув. «Да, мой любимый цвет зеленый. Если вы увидите у кого-нибудь кольцо с большим изумрудом, Рут, скажите мне, я куплю его за любые деньги». Рут показалось, что доктор выжидательно смотрит на нее. «Ведь она нашла вчера кольцо с изумрудом». Но это, конечно, не то кольцо, что потерял доктор. Сказать разве? Обратитесь, пожалуй, к Горну. Но что-то удержало ее, и она промолчала. Доктор поцеловал ей на прощание руку и ушел, церемонно раскланявшись с отцом. «Ты себе представляешь, девочка, на что ты идешь?» Спросил ее старик-археолог. «Мы не богаты, конечно, и тебе приходится даже работать. Но ведь в поклонниках у тебя нет недостатка. «А он старше меня!» Я решила, папа, он неплохой человек. «Доктор производит очень странное впечатление», — заметил отец. Рут думала то же самое, но промолчала и об этом, и о том, что он чем-то неуловимым, напоминал ей совсем другого человека, который тоже любит зеленый цвет.